Сарай, который сняли гномы в за свою неровную деловую жизнь, успел побывать и кузницей, и прачечной, и дюжиной других предприятий. Предыдущий арендатор устроил тут фабрику по изготовлению коней-качалок. Искренне считаете игрушки великим прорывом и не понимаешь, что на самом деле находится на грани громадного провала. В ряде недоделанных коней, которых господин Сыр так и не смог продать, дабы возместить задолженность поредной плате, до сих пор занимали одну из стен, поднимаясь к самой ловянной крыше. На полке, висящей неподалёку, стояли ржавеющие жестянки с красками. Из банок торчали окаменевшие кисти. Отпечатный станок, вокруг которого суетились несколько гномов, оккупировал центр помещения. Виллиму и раньше доводилось видеть такие станки. Похожими пользовались гравёры, но этот станок обладал неким органическим свойством. Изменению станка гномы посвящали не чуть не меньше времени, чем его использованию. Постоянно доставлялись какие-то дополнительные валики, бесконечные ремни. Отпечатанный станок рос буквально на глазах. Хороша гора, Сосредоточенно склонился над одним из наклонных ящиков, поделённых на множество мелких отделений. И его пальцы резво порхали над маленькими, заполненными свинцовыми буквами отделениями. А почему для буквы Е отделения больше? Потому что она чаще используется. И поэтому оно расположено в центре ящика. Да. А также п, потом т, потом а. По-моему, Более привычным было бы увидеть в самом центре именно А. Ну, а мы положили П. И у вас Н больше, чем У. А У — это гласное. Люди чаще используют Н, чем тебе кажется. В противоположном конце комнаты коротенькие пальцы кислонга танцевали над другим лотком с буквами. Знаешь, если приглядеться, можно понять, над чем он... — начал Вильям. Хороша гора поднял голову и, прищурившись, посмотрел на Кислонга. «За-за-работа-и-а-в-а-свободну-е...» — прочел он. «Похоже, господин до стаболя О5 приходил». Вильям снова уставился на ящик с буквами. «Потенциально перо тоже содержит все, что ты собираешься написать, но содержит чисто теоретически, то есть... Безопасно. Перо безвредная обычная штука. В то время как эти тускло сияющие кубики выглядели угрожающе, и он понимал людей, у которых они вызывали беспокойство. Эти кубики, казалось, говорили: "Соедини нас вместе, и мы станем всем, что ты захочешь, и тем, чего не захочешь тоже. Мы можем написать всё, что угодно". Смотри, Б-Е-Т-А Получилось П-Е-Д-А Использовать подвижные буквы мог всякий Закон этого не запрещал Но гравюры предпочитали работать по-своему Этот мир функционирует так, как нужно нам Большое спасибо! Поговаривали, что лорд Ветенари Тоже недолюбливает подвижные буквы Ведь чем больше слов Чем больше люди нервничают, но ну, а волшебники и священнослужители выступали против, потому что с их точки зрения, слова слишком важная штука, чтобы ими просто так разбрасываться. Гравюра есть гравюра. Это вещь цельная и уникальная. Но если ты берёшь свинцовые буквы, которыми было набрано, допустим, слово Божье, и используешь их для отпечатания кулинарной книги, Что происходит со священной мудростью? Что за пирог у тебя выйдет? А если для книг по навигации используется тот же шрифт, которым отпечатали книги заклинаний, о, твоё путешествие может закончиться где угодно. Именно в этот момент история любит, чтобы всё было аккуратненько. Уильям услышал, как к дому подъехала карета. И буквально через несколько секунд в сарай вошёл лорд Витинари. Он остановился, тяжело опираясь на трость, и с умеренным интересом оглядел помещение. "Надо же. Лорд Деслоф", немного удивлённо произнёс он. "Я и подумать не мог, что ты связан с этим предприятием". Уильям, покраснев, поспешил навстречу верховному правителю города. "Господин Деслоф," Ваше сиятельство. О да, конечно. Несомненно. Взгляд лорда Ветинари, скользнув по заляпанной краской комнате, остановился на груде радостно скалящихся коней, потом перешёл на кропотливо трудившихся гномов. Да, конечно. И кто здесь главный? Ты? Здесь нет главных, ваше сиятельство, откликнулся Уильям. Но разговорами, как мне кажется, «Занимается господин Хороша Гора». «А в чем именно заключается цель твоего присутствия?» «М-м-м...» «Вильям замялся, хотя знал, что в разговоре с Патрицием это не самый умный поступок». «Честно говоря, ваше сиятельство, в моей конторе безумно холодно, а здесь тепло и очень увлекательно. И вообще-то я вовсе не...» «Лорд Витинариев скинул руку, перебивая». «Будь добр. Попроси господина Хороша Гору подойти ко мне». Подводя Гунилу к высокой фигуре Патриция, Вильям торопливо шептал гному на ухо советы, как вести себя в сложившейся ситуации. «Ага, вот и здорово», — сказал Патриций. «Если позволишь, я бы хотел задать тебе пару вопросов». Хороша Гора кивнул. «Во-первых... Не занимает ли господин Себя Режу без ножа до стабль какую-либо руководящую должность на этом предприятии? Что? изумился Уильям. Этого вопроса он точно не ожидал. Ну, такой пройдошливый типчик. С сосисками торгует. Он? Не, что бы? Тут участвуют только гномы. Понятно. Во-вторых, под этим зданием никакая Трещина во времени и пространстве не проходит? Что? Изумился Насей разгунила. Патриций вздохнул. Я правлю городом очень долго, а любой правитель, который находится у власти такой срок, с грустной неизбежностью осознаёт, если кто-либо, пусть даже из самых лучших побуждений, основывает новое предприятие, этот кто-то всегда с каким-то сверхъестественным предвидением размещают свое дело в месте, которое способно нанести максимальный ущерб в структуре реальности. Несколько лет назад случилась фиаско с голливудскими движущимися картинками. А это дело с музыкой, в которой слышен глаз рока. С ним мы так и не смогли до конца разобраться». Да и волшебники проникают в подземные измерения настолько часто, что впору устанавливать вращающуюся дверь. Также, наверное, не стоит напоминать о том, что случилось, когда покойный господин Хонг решил открыть свои три весёлых сколько съешь грибы на Дагонской улице во время лунного затмения. А? Поэтому, господа, было бы очень приятно узнать, что в этом городе нашёлся некто, занявшийся простым делом, которое не вызовет появления на улицах человека ядных монстров со щупальцами и всяких ужасных привидений. Что? переспросил Хорошагора. Мы не заметили тут никаких трещин, сказал Уильям. Но, может именно на этом месте некогда проводились ужасные Связанные с стаинственным культом обряды, суть которых пропитала всё вокруг. А теперь эта суть только и ждёт удобного момента, чтобы восстать, и всё снова закончится пожиранием людей. Что? В который раз повторил Гунило и беспомощно посмотрел на Виллиама. Здесь раньше делали коней-качалок, выдавил тот. Правда? Всегда считал, что в конях качалках есть нечто зловещее, сказал лорд Ветинари. Он выглядел немного разочарованным, но потом быстро повеселел и указал на огромный камень, на котором собирали шрифт. "Ага!" воскликнул он. "Этот камень Не нарочно выкопанные в проросших кустарниках руинах древнего мегалитического круга, окроплён крови тысяч невинных душ, которые наверняка ждут своего часа, дабы восстать из мёртвых и отомстить. Вы сможете мне поверить? Он был специально вытёсан для меня, моим братом, сообщил Гонило. Я не потерплю подобных разговоров, господин. Кто ты такой, чтобы являться сюда? «И обвинять нас в подобном непотребстве!» Вильям выскочил вперёд со скоростью, равной безопасной для здоровья скорости ужаса. «Может, ваше сиятельство, я отведу господина Хороша Гору в сторонку и объясню ему кое-что?» Быстро предложил он. Губы Патриция, растянутые в широкое и немного недоумённое улыбки, даже не дрогнули. «Какая хорошая мысль!» Кивнул он, и Вильям мгновенно потащил упирающегося гнома в угол. Уверен, потом он будет тебе весьма благодарен. Опершись на трость, лорд Ветинари с благожелательным интересом принялся рассматривать отпечатанный станок, а тем временем за его спиной Уильям де Слов объяснял гному некоторые реалии политической жизни Ангморпарка, а именно те из них, что помогали очень быстро распрощаться с собственной жизнью. Руки Уильяма многозначительно жестикулировали. буквально через полминуты хороша гора вернулся и встал перед патрицем, заткнув большие пальцы рук за ремень. "Я говорю так, как считаю нужным". "Да", заявил он. "Всегда говорил, всегда буду". Кстати, давно терзаласа загадка, что именно вы называете лопатой? вдруг спросил лорд Ветинари. "Что? Никогда не пользовался лопатой", рявкнул рассерженный гном. Христиане пользуются лопатами, а у нас, у гномов, лопатки. Да, так я и думал, кивнул лорд Вициари. Молодой Уильям говорит, молты, безжестокий деспот, который терпеть не может тут печатное дело. А я говорю: "Что ты, справедливый человек, который не станет мешать гному честно зарабатывать на жизнь?" Ну и кто прав, он или я? Улыбка никуда не девалась с лица патрицы. "Господин де Слов, можно тебя на минутку?" Ветеринарий потоварищески обнял Виллима за плечи и ласково отвёл в сторону от уставевшихся на них гномов. "Я лишь сказал, что кое-кто зовёт вас", попытался оправдаться Виллиам. "Что ж, господин де Слов, перебил патрицы, небрежно отмахнувшись от его объяснений. Вопреки всему моему опыту, который говорит обратно, тебе почти удалось убедить меня в том, что здесь мы имеем дело с невинной попыткой ведения бизнеса, которая будет осуществлена для заполнения моих улиц всякой акультной дрянью. Очень трудно представить, чтобы подобное не случилось в Анкмарпорке. Но я согласен признать, такое всё же возможно. Кстати, мне кажется, что касающийся слабопечатен вопрос может быть пересмотрен. Ничего не обещаю, к данной проблеме следует подходить с большой осторожностью, однако такая вероятность присутствует. Правда? Да. Поэтому можешь передать своим друзьям, пусть продолжают то, что начали. Э, но они не совсем мои. Начал был Авилем. Но, конечно, следует добавить, в случае возникновения каких-либо щупальцеобразных проблем, ты лично ответишь мне за это. Я? Но я? А ты считаешь, я поступаю несправедливо, как самый настоящий безжалостный деспот? Ну, я, кроме всего прочего, гномы в нашем городе являются очень трудолюбивой и ценной этнической группой, продолжил патриций. И в данный момент я хочу избежать возникновения каких-либо неприятностей в наших нижних областях, особенно учитывая неурегулированные проблемы в Ибервальде и вопрос с Залонем. с залунем, где это? Вот именно. Кстати, как поживает лорд де слов? Знаешь, тебе следовало бы почаще писать ему. Уильям ничего не ответил. Когда семьи распадаются, это очень печально. Всегда так считал и считаю, сказал лорд Витинари. Слишком много в этом мире ничем не оправданной глупой взаимной неприязни. Он дружески похлопал Виллима по плечу. Уверен, ты сделаешь всё, чтобы это отпечатное предприятие оставалось в дозволенных границах вероисповедания, благоразумия и познаваемости. Я ясно выражаюсь. Но у меня нет никакого контроля над М? -м? Да, лорд Витциари. Конечно. Поспешно согласился Вильям. «Хорошо, отлично!» Патриция выпрямился, повернулся и улыбнулся гномам. «Очень хорошо!» — кивнул он. «Подумать только! Много-много маленьких букв собрались вместе. Возможно, время этой идеи наступило. Может, и у меня найдется для вас работа?» Вильям, стоявший за спиной у Патриция, Принялся отчаянно размахивать руками, привлекая внимание Гунилла. «На правительственные заказы у нас специальные расценки», – пробормотал гном. «О, мне и в голову не приходило платить меньше других заказчиков», – запротестовал Патриции. «А я и не собираюсь брать с тебя меньше». «Что ж, ваше сиятельство, заезжайте еще, все будут очень рады увидеть вас снова». Жизне радостно забарматал Уильям, поворачивая патрицию к двери. И с нетерпением будем ждать вашего заказа. Ты абсолютно уверен, что господин Достабль не участвует в этом предприятии? Кажется, для него что-то отпечатывают, но это и всё его участие, откликнулся Уильям. Поразительно. Просто поразительно. Покачал головой лорд Ветинари, садясь в карету. Надеюсь, Он не приболел.